Чёрный Новый Год Что ж, милый ребёнок, ты сделал это. Докопался до сути, позабыв старую истину о кошке, которую сгубило излишнее любопытство. Да, у нашего мешка с подарками есть второе дно. И вот тут-то, внизу... В этой чёрной, причёрной дыре И таятся все самые страшные истории Нового Года. Александр Матюхин. Дрёма. За день до Нового Года Бурцев заболел. От жара, накатывающего ленивыми волнами, Бросало то взябкую дрожь, то наоборот — в духоту преисподней. Хотелось провалиться окончательно в сон или хотя бы найти такое положение, места под тяжелым ватным одеялом, пахнущим почему-то сыростью и кошками, чтобы замереть и не двигаться, пока болезнь не отступит. Бурцев ворочался, вытягивался, обнажая ноги в шерстяных носках, в которые пару часов назад засыпал сухой горчицы, как учила мама. Но когда становилось особенно холодно, заползал обратно под складки одеяла, как в берлогу. Тяжело было. В глубине горла скопилась влажная слякоть, в ноздрях набухло что-то мерзкое, влажное, а еще стучало сердце. Вообще везде, от пяток до висков. Болезненно и неприятно. В горячечной полудреме Бурцеву вспомнился тот Новый год, который он в последний раз отмечал вместе с родителями. У Бурцеву было восемь или девять лет. Он вот так же лежал на кровати, укрывшись одеялом с головой. Одеяло было новое, ватное, зеленого цвета, и от него ничем дурным не пахло. А кровать казалась огромной. Даже вытянувшись в струнку, все равно не удавалось коснуться пальцами ног фанерной спинки с рисунком поросят из соломенного домика. «В комнате, — вспоминал Бурцев, — было серо, потому что за окнами наступила блеклая зимняя ночь» а из-под двери скользила полоска теплого лампового света. Свет этот смешивался с ночью, очерчивал удивительные линии и тени, растянувшиеся по полу. Бурцев наблюдал за тенями от книжного шкафа, от колыхающихся занавесок, от стола и стула, от полок, занимающих всю стену напротив, и ждал, когда же одна из теней обретет плоть и обернется Дедом Морозом с мешком подарков». Он тогда еще верил в Деда Мороза. Хоть и начинал подумывать о странных совпадениях, происходящих с его появлением. Папа исчезал незадолго до того, как кто-то стучал в дверь. Очки у Деда Мороза подозрительно походили на папины. Были такие же большие, и круглые, с толстой оправой синего цвета. Пахло от Деда так же, как обычно в празднике пахло от папы. Чем-то кислым и острым одновременно. Но в восемь лет, как ни странно, все еще хотелось верить в чудо, и Бурцев где-то на подсознательном уровне отталкивал от себя скверную мысль о ненастоящести Деда Мороза. Такого просто не могло быть, и все. Перед новогодней ночью они всей семьей спали до десяти часов вечера. Мама готовила заранее. Чистила, резала, варила, жарила, запекала, раскладывала по хрустальным глубоким тарелкам – Все делала, разве что не сервировала стол. Этим обычно занимался папой с сыном перед самым Новым годом. В десять где-то за стеной гремел папин будильник. Квартира оживала, загорался свет, кто-то ходил по коридору. Мама, конечно же. Включился телевизор, а папа деловит говорил кому-то в телефонную трубку. «Значит, в час ждите». «Ага, мы со своим холодцом. С вас, значит, наливочка, с нас закусочка». Расписание у папы было составлено на всю ночь. Бурцев очень любил эти шумные прогулки по шумному же ночному городу. От одной квартиры к другой, на машине или пешком, в дома, набитые радостными и счастливыми людьми. В квартирах щипало глаза от сигаретного дыма, пахло, как от папы, кислым и острым. Людей было много, и люди эти дарили Бурцеву конфеты и зеленые мандаринки. Папа обнимался со всеми подряд, поздравлял с праздником, тут же на пороге выпивал поднесенную рюмку и требовал продолжения банкета. В жаре квартир папа краснел, потел, волосы его становились мокрыми, он оттягивал кольца тяжелого синего шарфа и расстегивал верхнюю пуговицу пальто. Правда, только затем чтобы, вынырнув через несколько минут на лестничный пролет, тут же плотно застегнуться, закутаться, поправить на Бурцеве шапку-ушанку и отправиться в следующие гости на другой конец города. Но сначала всегда была встреча Нового года дома, с мамой, непосредственно за праздничным столом. Перед новеньким черно-белым телевизором. И наступал едва уловимый момент праздника — который Бурцев любил больше всего. На выпуклом экране телевизора появлялась чья-то голова и начинала что-то торжественно говорить. Папа разливал по бокалам шампанское, Бурцеву в граненый стакан наливали минералку с пузырьками, все трое вставали из-за стола и слушали, как голова рассказывает про жизнь, которая, несомненно, будет лучше, чем в прошедшем году, и всем будет счастье, и все будут счастливы. Бурцев пропитывался торжественностью момента, как торт пропитывается медом. Ему нравилось смотреть на маму и папу. Мама в красивом платье, надевшая бусы и кольца, намазавшая губы красным и с какой-то яркой завивающейся прической. Папа в пиджаке поверх рубашки, с приглаженными и еще не намокшими от пота волосами, не раскрасневшийся, непривычно молчаливый. У обоих в глазах мелькают черно-белые пятнышки, Оба улыбаются, будто голова из телевизора обращается именно к ним. Все ведь хотят быть счастливыми, верно? Нечто неуловимое и трогательное было во всем этом. То, что Бурцев любил до безумия и о чем вспоминал часто после развода родителей, исчезновение Деда Мороза, прекращение бесконечных прогулок по друзьям в ночном шумном городе. Это был момент, когда казалось, что в квартире пахнет настоящим волшебством. В болезненном бреду мысли ворочались тяжело и казались скользкими и влажными, будто огромные гусеницы. Бурцев то жалел, что родители развелись и лишили его настоящего Нового года, то радовался, что теперь стал взрослым и сам может устраивать своим детям нормальный праздник с Дедом Морозом, прогулками по городу, с друзьями, пьянками, весельем и всем тем, что вообще положено в Новый год. Ему привиделась старшая дочка Лена, пухленькая, развощекая, в мать, которая открыла дверь комнаты, впуская свет из коридора и позвала помогать на кухне. Бурцев умел шинковать картошку, а еще резать лук и готовить запеканку. Это все в семье знали. Бурцеву показалось, что он выпорхнул из-под одеяла, будто был восьмилетним мальчиком и что температура спала. На лбу выступили крупные капли пота, сердце трепетало, но, в общем, Бурцев был здоров для своих шестидесяти семи лет, полон силы и предвкушения праздника. Он не мог сообразить, есть ли в происходящем что-то от болезненного бреда. Его сознание словно раздвоилось. Где-то на кровати под одеялом кутался простуженный старик, выпивший сразу три таблетки давно просроченного аспирина, но в то же время... Этот же старик вышел в коридор следом за Леной, пошутил про ее длинные косы и веганство, ущипнул чуть ниже пояса, пригрозил любовно какой-то палкой, зажатой в руке, и отправился на кухню, предвкушая веселье. Сомнительно было, что давно повзрослевшие дочери, обе рано выскочившие замуж и разъехавшиеся по крупным городам, вообще приехали в его старую однушку и решили отпраздновать Новый год как раньше. Скорее всего... Это разгоряченное сознание подкидывало иллюзию праздника, выдавало желаемое за действительное. Осознав это, Бурцев даже слегка расслабился. Если сознание решило отправить его в отпуск таким вот приятным и неожиданным образом, пока организм борется с болезнью, тем лучше. В животе громко заурчало, потому что отовсюду накинулись запахи, какие появляются непосредственно перед наступлением праздника и исчезают едва ли не сразу после боя курантов. Пахло вареной картошкой, жарящейся курицей, малосольными огурцами, пахло открытой бутылкой то ли вина, то ли шампанского, а еще пахло порохом от хлопушек и бенгальских огней. В кухне оказалось три человека — младшая дочь Галя, внучка Мариночка и муж Гали Владимир. Все, как и положено в бреду, неуловимо другие, нежели в жизни. Галя, например, всегда носила короткую стрижку каре, а тут у нее оказались волосы до плеч. Да еще и не каштановые, а покрашенные в темно-бордовый, с фиолетовым отливом, как у мамы, в далеких семидесятых. Мариночка, которой осенью исполнилось десять, крутилась на табуретке, укладывая в стеклянную миску только что вымытые мандарины. Мариночка была толстенькой, того неприятного сложения, когда в глаза особенно бросаются складки под подбородком, складки на изгибах локтей и выпуклый рыхловатый живот, которого у детей вообще не должно быть. Бурцев переживал за полноту Мариночки, но Галя и Владимир наперебой утверждали, что она пройдет, это возрастное, да и в современном мире никто на полноту внимания не обращает. Главное, что Мариночка была девочкой подвижной, открытой миру и доброй. — Что, где порезать и нашинковать? — бодро спросил Бурцев, заходя на кухню следом за Леной. В одной руке у него оказался кухонный нож, а в другой — все та же короткая толстая палка, почему-то холодная, на ощупь будто из металла. Галя ткнула пальцем в картошку, сваленную в раковине. Картошка была сплошь перемерзлая, в бурых пятнах и черных точках, «Из такой пюре получается невкусное, пресное». «Ну, кто такую берет?» — участливо поинтересовался Бурцев. «Вы бы спросили, что ли? Тут магазин есть недалеко, хороший, продуктовый». Все виновато молчали, но Бурцев никого, конечно же, не винил. Ему было приятно, что кухня наполнена людьми, что нет давно надоевшей тишины. Если честно, Бурцев уже несколько лет волком выл от одиночества». Ладно бы ему было за семьдесят, когда людям положено замыкаться в себе, когда мир сужается до коротких шагов, которые можно пересчитать без труда, но в его возрасте наступает почти осязаемая вторая молодость, а с нею приходит желание общаться, делиться опытом, вклиниваться в разговоры и по-житейски так, с высоты прожитых лет, вещать о чем-то умном. Однако же на работе было не до разговоров. Бурцев 10, а то и 12 часов в день устанавливал входные межкомнатные двери у совершенно незнакомых людей. Среди них попадались, конечно, болтливые и участливые. Кое-кто предлагал выпить чаю. Кто-то лез каждую секунду в работу, пытаясь разобраться в тонкостях установки, калибровки толщины петель и прочем. Были у Бурцева два помощника — молодых и молчаливых — И их главное развлечение — сидеть на сайтах знакомств и поливать грязью фотографии одиноких девушек, которые не ответили на их запросы. Так что разговоров тоже как-то не получалось. Дома его никто не ждал. Дочери почти не звонили, но он их и не винил. У детей были свои жизни, почти не пересекающиеся с его. Мир стал маленьким раньше времени. Может быть, поэтому Бурцеву так остро не хватало какого-то чуда — какого-то милого новогоднего волшебства. Из-за этого проклятого желания он постоянно заболевал, причем как раз перед праздниками, и валялся в постели с температурой, в носках, с прилипающей к ногам горчицей, выпивая литрами теплую воду и принимая гомеопатию, которую постоянно рекламируют по телевизору. Надеялся сдохнуть быстрее, но выздоравливал. Тоска по волшебству проходила, а стало быть, снова можно было жить. Бурцев быстро почистил и нарубил картошку. Велел Лене забросить ее в кастрюлю, приговаривая тебе вон пару сырых картофелин приберег. Не благодари. Почему больше никто ничего не режет? Ножи потеряли, что ли? Из гостиной комнаты доносился бубнёж телевизора. Бурцев знал, что там никого сейчас нет, все на кухне, а по телевизору идет какая-то советская предновогодняя комедия. Наверняка с Абдуловым, Караченцевым, Леоновым или Мироновым. Занимаясь нарезкой овощей, он краем муха выхватывал долетающие фразы, узнавал их, улыбался, погружался в ностальгические воспоминания тех времен, когда смотрел все эти комедии по черно-белому телевизору. В кухне много лет назад пахло точно так же. С солеными огурцами, с зеленым горошком, тушеным и жарящимся мясом, От кастрюли поднимался влажный картофельный пар, который, по слухам, прочищал горло и убивал микробы в носу. Между делом Бурцев вспомнил, что неплохо бы полечиться чем-то, кроме бесполезных таблеток, но то была мысль старого Бурцева. А молодой и здоровый ловко орудовал ножом кромса и оливье в алюминиевую кастрюльку. Родственники расселись кто где. Лена и Галя заняли стулья у холодильника. Перед ними на столе стояла миска с вареными яйцами, а еще в пиале лежали сырые и неразделанные селедки. Рядом примостилась банка оливкового майонеза с белыми пятнышками на боку, возле нее валялись два батона свежего хлеба. Лена чистила яйца, ногти у нее были длинные, ухоженные, с темно-красным лаком. Хозяйничать с такими ногтями неудобно, и Бурцев отпустил пару шуток про красоту, которая требует жертв, и про совсем не домашний маникюр. У Гали же наоборот. Ноготки были короткие, но ухоженные. Видно, что она мать, а не, прости господи, бабка базарная. Галя заправляла салат, похожий на селедку под шубой. Ложка звонко стучала по стеклянному краю глубокой миски. «Можно в туалет?» — спросила Мариночка, слезая со стула. Владимир подхватил ее под локоть, помог спуститься. — А кто ж запрещает? — удивился Бурцев, дорезая соленые огурцы. — Беги, конечно, не в трусики же дуть. Мариночка исчезла в коридоре, а следом за ней Владимир. Бурцев же, обнаружив, что резать больше нечего, вытер руки о брюки, огляделся, сообразил, что чего-то не хватает. — Спиртное где, барышни? — оживился он. — Покупали же вроде. — Горячечное сознание подсказало, что он действительно покупал и принес две бутылки водки, бутылку шампанского и пакет сока, мультивитамин для Мариночки. Все это забылось то ли в коридоре, то ли в комнате. Он вышел в коридор и увидел, что у входной же двери топчется Владимир, одетый в пальто, но босой, суетливо выворачивающий ящички стоящего у туалета комода. Там жена обычно хранила ключи, Рядом стояла Мариночка, на нее не налезла мохнатая черная шуба с белым пояском и варежками, торчащими из рукавов. — Вы куда это? — взмахнул руками бурцев, и где-то в глубине сознания промелькнула тревога, какая бывает перед скорым пробуждением. Он не хотел просыпаться, потому что из реальности повеяло старым одеялом и пустой квартирой. — За соком! — буркнул Владимир. — Сок забыли. Сбегаем быстро, тут через дорогу. «Да зачем же? Пакет был, я помню, приносил, должен быть!» Бурцев засуетился, ощупывая взглядом коридор, оттеснил Владимира и Мариночку от двери, запустил руки в горы одежды на вешалке, осмотрел тумбочку с обувью и под шапками действительно обнаружил шуршащий пакет с водкой, шампанским и соком. «Вот видите!» Он похлопал себя по карману, где звенели связки ключей. «Этот праздник ничто не могло испортить». Он прекрасно помнил ощущение от Нового года с волшебством и искорками какого-то неподдельного счастья. Бурцев скучал по этим ощущениям. Он давно забыл о многих вещах из жизни, детали стирались из его памяти, целые годы будто попадали в шредер и превращались в бессмысленные, изрезанные лоскутки, из которых уже никогда не получилось бы цельной картинки. Он забыл, как звали его прабабушку которая два года жила у них в квартире, потому что сломала шейку бедра, готовилась умереть, но отказывалась ложиться в больницу, пока однажды не упала ночью с кровати, чтобы больше не подняться. Он не помнил, как увлекался в школе боксом, а потом ушу и каратэ. Но однажды столкнулся в темной арке с тремя широкоплечими пацанами из соседнего района. Они без проблем отразили все удары, вышибли бурцевы из стойки, уронили лицом на землю и долго били, пока им не надоело. Боль от ударов по голове, по спине, по почкам Бурцев помнил, а вот увлечения нет. Из памяти выветрился отец. После того, как ушел из семьи, Бурцев встречался с ним сначала раз в неделю, потом раз в месяц а где-то с седьмого или восьмого класса перестал видеться совсем, потому что отец с новой семьей переехал в другой город. Бурцев же успешно его забыл, оставив в памяти лишь образ молодого бородатого мужчины, одетого в футболку песочного цвета, курящего с раскрасневшимися щеками, отца из Нового года, того самого последнего, а дальше не было его. Вырезали хирургическим путем. Отец как бы оказался вплетен в ощущение праздника, который Бурцев ждал каждый год и в котором неизменно разочаровывался, потому что невозможно было повторить то, что уже однажды было. Сейчас же, понимая всю нереальность происходящего, выдумку, родившуюся в пустой квартире, он надеялся, что волшебное ощущение каким-то образом вернутся. В больной полудреме еще и не такое может вернуться». Где-то тянуло сквозняком, но Бурцев не находил в себе сил подняться с кровати. Он продолжил воображать, и его сознание, перепрыгнув через ряд незначимых эпизодов, ворвалось в комнату, где уже был накрыт праздничный стол. Где за столом собрались родственники, работал телевизор, не толстый и черно-белый, а, а большой, плоский и цветной. «Где Владимир?» — спрашивал Бурцев, осматриваясь. «Действительно, справа сидела Лена, а слева Мариночка и Галя». Еще два стула были свободные. Сам Бурцев почему-то стоял, сжимая в руке хрустальный бокал, наполненный шампанским. Пузырьки бесновались в золотистой жидкости. Бурцеву казалось, что квартира та же самая, что в его детстве. Как-то все смешалось в этой фантазии. В углу стояла искусственная елка, обмотанная мигающими гирляндами, и на ее мохнатых ветках висели старенькие советские игрушки. Разные там. Ежики, Деды Морозы, стеклянные шарики и звезды. На макушке у елки тоже была звезда, которая вроде бы горела, а вроде бы и нет. Бурцев смотрел на нее и замечал, как внутри, под пластмассой, вспыхивают лампочки. Звезда на секунду становится красной, а потом снова гаснет. Это мигание что-то напомнило Бурцеву, но он никак не мог вспомнить, что именно. «Где же Владимир?» — снова спросил он на присутствующих. «Без него не начинаем!» Взгляд блуждал по столу, по салатам, по каким-то сырным и колбасным нарезкам, кускам мяса на блюде, по богатому разнообразию, которое в детстве Бурцеву и не снилось. Из коридора донесся приглушенный звонок, и Бурцев сообразил, что происходит. Владимир вышел, чтобы вернуться в образе Деда Мороза. Нашел-таки ключи чертяка. На нем будет борода из ваты». Огромные очки в роговой оправе синего цвета, Красный тулуп, красная же шапка. От него будет пахнуть чем-то кислым. Он будет говорить голосом отца, Шутить шутками отца, Посадит Бурцева на колено И попросит рассказать стишок, Который тот учил вместе с отцом, А потом вытащит из бездонного мешка Набор оловянных солдатиков, Советских военных времен Второй мировой. Шесть штук. И после этого уйдет, Потому что хороших детей много» а времени мало. Звонок повторился, и Бурцев, поставив хрустальный бокал, воскликнул. «Я открою!» Он заторопился, но время, как это бывает в снах, внезапно замедлило свой бег. Бурцев успел увидеть лица сидящих за столом. Все они были встревоженные, какие-то напряженные, даже у Мариночки. Еще он заметил, что на столе нет приборов. Руками, что ли, есть. А по телевизору Показали ту самую голову из прошлого, которая поздравляла всех с Новым годом перед тем, как папа ушел из семьи. На большом телевизоре голова была неестественно растянута, застыла с раскрытым ртом, вперилась взглядом в Бурцева, будто специально решила дождаться его возвращения из коридора. Нереальность происходящего снова накрыла Бурцева. Он с горечью вспомнил, что даже плоского телевизора у него дома нет, потому что зарплаты едва хватает на еду. И таких красивых занавесок тоже нет. И вообще мебель в квартире не его. Она новенькая, дорогая, такая, какую он хотел купить, но не мог себе позволить. «Сейчас я увижу Деда Мороза, и все станет на свои места», — подумал Борцев, отгоняя горечь. Он почти молился, чтобы за дверью оказался отец, и чтобы его можно было потянуть за накладную бороду и увидеть бородатое лицо» чтобы отец тут же полез обниматься, а потом взялся бы за телефон и принялся обзванивать друзей по своему ночному расписанию. Ну или хотя бы пусть это будет Владимир, зять, но очень похожий на отца. Бурцев согласен был на этот визуальный обман. Он хотел очнуться в пустой квартире с пересохшим ртом, с раскрасневшимися глазами, с вспотевшими ногами и болью в висках, но чтобы с улыбкой на губах» и с ощущением утраченного чувства праздника. «Хотя бы на минутку». «А?» Дверь в ванную была приоткрыта, и оттуда тянулся по полу яично-желтый теплый свет. Дверь была знакомая, будто именно Бурцев ее устанавливал. «Точно!» «Ламинат, орех, наружные петли». Он замешкался в коридоре, что-то вспоминая, потом перевел взгляд на входную дверь и снова вспомнил, что уже был здесь». Сбивал, значит, старую коробку, сверлил новые дырки в бетоне. Звонок повторился. И Бурцев, рванулся вперед, в боязни растерять остатки волшебной дремы, выудил из кармана ключ, провернул, распахнул дверь и увидел на пороге не Деда Мороза, а женщину лет сорока пяти, черноволосую, худенькую, с острым, раскрасневшимся носом и тонкими губами. Это была его бывшая жена, Оксана. Мир рухнул в глубокую беспросветную пропасть. Все всегда заканчивалось дурно, если появлялась Оксана. бурцев схватил ее за плечо, ощущая под пальто что-то тонкое и хрупкое, затащил в коридор, захлопнул дверь. Прижал Оксану к стене и, сбивчиво, забармотал прямо в лицо. «Зачем ты пришла? Кто тебя пригласил? Мне здесь тебя не надо, явилась, видите ли. Как же так? А где Дед Мороз?» Оксана... Открывала и закрывала рот, будто рыба, и пялилась большими карими глазами на Бурцева. — Не надо мне тут! — продолжал он, чувствуя, как гнев накатывает большими, болезненными шарами. — Я не тебя ждал, поняла? Думаешь, если дети здесь, то я сдерживаться буду? Нет, моя дорогая, не буду. Никогда не сдерживался и тут не собираюсь. Обиднее всего, конечно, было, что не появился Дед Мороз. Бурцев снова метнулся к двери, выглянул, лестничный пролет оказался пуст. Бурцев вернулся к Оксане и втолкнул ее в комнату, не давая ни разуться, ни снять пальто. «Вот вам, ваша мама и бабушка! Звали?» — мрачно произнес он. Ощущение праздника стремительно испарялось. Голова в телевизоре, все еще застывшая с открытым ртом, теперь вызывала раздражение. Своим безмолвием она напоминала о том, что все вокруг не настоящее, что это фантомная боль подсознания». Лена вскочила, с грохотом роняя стул, подбежала к Оксане, обхватила ее за плечи и повела к столу. Дочери всегда больше любили Оксану. После развода Лена и Галя переехали жить к маме, и именно тогда мир начал сужаться в проклятые сорок квадратов одиночества. Оксана отговаривала дочерей общаться с отцом, называла его трудним, алкашом, эгоистом, кем только не называла. А он считал себя слишком гордым, чтобы что-то кому-то доказывать и опровергать. Бурцев тяжело сглотнул. Горло саднило, из носа потекли сопли. Болезнь просочилась из реального мира в дрему. Не так все должно было произойти, ох, совсем не так. Что же это за жизнь такая, если даже во сне ничего нельзя изменить?» Он чувствовал, что вот-вот придет в себя под тяжелым ватным одеялом, больной и глубоко несчастный. Где-то за окном будут грохотать фейерверки. Соседи все как один выползут из квартир и примутся шумно поздравлять друг друга на лестничной клетке. Сотовая сеть перегрузится и начнет сбоить, а вот Бурцеву никто не позвонит. Он вышел из комнаты, остановился в коридоре, отчаянно желая оказаться в реальности, но никак не мог вынырнуть из липких объятий странного бреда. Колка-иголка застучала в висках. На тумбочке у туалета стояла плетеная корзинка, наполненная почему-то разбитыми мобильными телефонами. По ним, похоже, остервенело колотили чем-то тяжелым. «Испорчен праздник», — бормотал Бурцев, направляясь в кухню, в объятии еще не рассеявшихся запахов жареного мяса и вареной картошки. — Хоть бы напиться, что ли. Он отодрал крышечку от бутылки с водкой, сделал из горлышка несколько больших глотков. По горлу будто пронеслись черти с раскаленными трезубцами. Где-то под подбородком все болезненно сжалось, перехватило дыхание, а потом легкие расширились, и Бурцев выдохнул вместе со слезами, с соплями, с гулкой горячей отрыжкой. В одной руке оказался кухонный нож — с налипшим на лезвие квадратиком вареной колбасы. В другой — та самая металлическая палка. Бурцев встряхнул слезы и понял, что это не палка вовсе, а пистолет. Он вспомнил, как много лет назад увидел этот пистолет в одной из квартир, где устанавливал двери. Тогда же впервые припрятал ключ от входной двери и вернулся через несколько дней, отыскал пистолет, прихватил его, немного деньжатый, ноутбук. «Точно». В реальной жизни этот пистолет лежал у Бурцева под матрасом. А здесь появился в руке, как предзнаменование, как жирный такой намек. «Волшебства не будет». Сказочная дрема превращалась в кошмар. Дед Мороз и в детстве был не настоящим и сейчас оказался точно таким же. Семья тоже — одни воспоминания. В реальности к нему давно никто не приезжал. Лет пять, точно это сознание этого сделалось еще горше. Бурцев вышел из кухни, увидел, что в коридоре у двери стоит Оксана, дергает за ручку, открывает. Мелькнуло в голове, он забыл запереть дверь. Оксана повернулась, и взгляд у нее был полон страха. Нечеловеческий, затравленный взгляд. Бурцев отметил, что она совсем не похожа на Оксану. В сущности, это вообще какая-то чужая женщина, совершенно ему незнакомая. Видимо, как только он перестал ждать праздника, все вокруг сделалось чужим, как это бывает в дурных снах. А потом он бросился к ней, схватил, потащил обратно в квартиру, затрещал рукав пальто, щеку обожгло чем-то горячим. Эта незнакомка оцарапала Бурцева ногтями. Тогда уж Бурцев не сдержался. Швырнул женщину на пол, навалился сверху и принялся бить то ножом, то рукоятью пистолета. Лицо ее с расплывшейся тушью, искривленным, безобразным ртом, с морщинками вокруг ярких губ, то восстановилась лицо максаны то становилось незнакомым, то вообще преображалась в какую-то карнавальную маску вроде тех, что Бурцев видел в детстве на маме во время одной из школьных новогодних елок. Он надеялся, что сон оборвется, а женщина под ним либо исчезнет вовсе, либо превратится, наконец, хотя бы, в Деда Мороза или в отца, вот уж кого хотелось задушить в юности. Но этого не происходило. Даже наоборот. Незнакомка как-то очень реалистично кривила рот с размазанной по губам помадой, и из ее горла вырывался сдавленный сиплый стон, какой нарочно во сне не придумаешь. Кто-то ударил его сзади. Бурцев отмахнулся рукой с ножом и заметил, что лезвие покрыто густой темной кровью. Его ударили снова по голове больно, и он упал на бок, упершись плечом в стенку. На него налетела Галя, сжимающая в руках бутылку шампанского. Бурцев едва успел подставить руку, и рука хрустнула от удара. Где-то внутри что-то сместилось, боль взлетела к зубам, к вискам, вырвалась протяжным хрипом. «Галя! Галечка!» — заорал он. «Прости, дурака, что я тебе сделал? А потом, я не хочу больше здесь оставаться, это не праздник, а черт тебе что!» Он почти заплакал от боли и отчаяния. Дрема не выпускала его, из этого кошмара нельзя было выбраться. У ног дергалась и хрипела незнакомка. Под ее дорогим пальто растекалась по линолеуму крови. Бурцев поднялся, слепо размахивая ножом, вторая рука безвольно болталась. Из дверного проема на него снова бросилась Галя. Но это была уже не Галя, а какая-то еще молодая женщина. И Бурцев понял что дрема уносит его прочь из этой квартиры в другую, где он был год назад, и где тоже была какая-то женщина, которая могла бы быть его младшей дочерью, но на самом деле не была. Все это наслоилось в голове, будто размазалось маслом по хрустящей корке хлеба. Бурцев уклонился от удара, полоснул лезвием женщину по запястью, потом уже не сдерживаясь, пнул ее ногой, вталкивая обратно в комнату. Скрипнула дверь в ванную... Она уже давно была открыта. Бурцев посмотрел внутрь в бледном полумраке царства Кафеля разглядел то, что привело в ужас Оксану-незнакомку. В ванной лежал мертвый Владимир с рваной старой подушкой на груди. Во лбу у него темнела аккуратная дырочка, а вот Кафель на стене, за головой, был в крови и в каких-то желтых ошметках. Там вообще было слишком много крови. Бурцев перевел взгляд на комнату. Женщины жались в углу между телевизором и старой стенкой, за стеклянными дверцами, которые блестели хрустальные бокалы. Девочка пряталась за ними, громко всхлипывая. Люди были не родные, незнакомые. В квартире не осталось ничего праздничного, и вообще это был ужасный праздник, потому что Бурцев в него больше не верил. Голова в телевизоре оставалась без движения на паузе. Это была запись. Точно. Иллюзия Нового Года. Еще один обман. Какой-то кошмар, пробормотал Бурцев. Дайте мне из него выбраться. Он действительно выбрался через какое-то время. Наверное, когда отступила самая яростная волна болезни. Кровавая дрема сменилась умиротворенным тихим сновидением, в котором Бурцев шел по заснеженной Москве. И было очень тихо. Только-только начинался рассвет, вокруг кляксами чернели остатки новогодних фейерверков, сугробы, усыпали конфетти и использованные бенгальские огни, но понятно было, что праздник уже закончился. Люди спят, наступил тот самый короткий промежуток времени, когда даже коммунальщики не выходят на работу, и мир как будто застывает, наслаждаясь наступившим Новым годом. С бледного серого неба посыпалась мелкая крупа, Бурцев подставлял под нее разгоряченное лицо, ловил языком колючие снежинки. В этом сне он был спокоен и мудр. Он ощущал себя почти восьмилетним мальчишкой, которому для счастья нужен был только ломкий снег под ногами. Очнулся Бурцев уже утром, потный, отяжелевший, какой-то уставший, но болезнь вроде бы отступила. Он отбросил тяжелое одеяло, стащил носки и побрел в душ, где минут двадцать откисал под струями теплой воды. К пяткам прилипли куски светло-желтой горчицы. К этой желтизне примешивалось что-то красное, стекающее с лица Бурцева и с его запястьей. Бурцев прислушивался к себе, как в детстве, когда ему представлялось, что он может почувствовать и посмотреть работу каждого органа внутри тела. «Вот...» Равномерно трепещет сердце. Вот сокращается желудок, вот распахиваются, будто два крыла легкие. Все работало ровно, без проблем. Выбравшись из-под душа, Бурцев по обыкновению заварил кофе и сделал манную кашу. Проверил телефон, шевельнулась надежда, что пропустил звонок кого-нибудь из родни, но никто ему в новогоднюю ночь не позвонил. Повзрослевшие дочери давно не занимались подобной ерундой, да и общались они с отцом едва ли не чаще раза в полгода. За завтраком он пролистал новостную ленту, остановился на заметке, где сообщалось о массовом убийстве на западе города. Кто-то убил целую семью вместе с гостями прямо в новогоднюю ночь». В прошлом году, говорилось в статье, такое же массовое убийство произошло на Западе, в двух километрах от конечной станции метро «Зеленой ветки». Тогда были убиты две женщины средних лет и шестилетняя девочка. Бурцев покачал головой. Он всегда расстраивался, читая подобные новости. Для кого-то Новый год так и не наступил. Так же, как для него праздник закончился много лет назад. «Все хорошее в жизни когда-нибудь заканчивается». Даже жизнь. Он бегло дочитал новости и засобирался в аптеку. Чувствовалась какая-то слабость. А еще ужасно болела левая рука. В районе локтя она распухла и посинела. Видно, в горячечной дреме Бурцев как-то неудачно поранил сам себя. Перед выходом он посмотрелся в зеркало, отметил царапины на щеке, седую небритость, мешки под глазами. Из него бы вышел ужасный Дед Мороз. Просто... Чудовищный.